Часть первая. Победа над газами. Отброшенной учебы до империи без лактозных продуктов. В октябре 1991 года я приехал в Бостон, чтобы получить первую в истории Шнобелевскую премию по медицине. Мне вручил ее Дадли Харшбах, лауреат Нобелевской премии по химии. И знаете, я думаю, что уверенные в себе ученые могут позволить себе быть смешными. Так начал разговор о награде один из первых ее лауреатов, освободитель пищеварительного тракта и победитель газов Алан Клигерман. Он удостоился награды за создание пищевой добавки «Биана» с формулировкой «за пионерские работы с жидкостями, предотвращающими газообразование, вздутие, дискомфорт и смущение». «Биана» предотвращает газообразование в кишечнике. Ее действие основано на ферменте под названием альфа-галактозидаза, Он превращает некоторые сложные сахара, например, содержащиеся в бабах, арахисе, капусте или брокколи, в простые, откусывая от них по одному остатку галактозы. Если их не расщепить, они пройдут через тонкую кишку неповрежденными и в конце концов вступят в реакцию с кишечной микрофлорой, а потом результат – ваш кишечник заполнен газами. Употребление Биана ликвидирует эти последствия, причем не только у людей. Клигерман также создал версию пищевой добавки для собак, препарат под названием Куртейл. Само название добавки созвучно с английским Bean, Bob, вызывающим все эти неприятности, а в переводе вообще означает пирушка или гулянка. Казалось бы ничего необычного. Пищевая добавка, помогающая избавиться от метеоризма. Это не лекарство от рака и вообще не лекарство. А Алан Клигерман... Скорее всего, биохимик или врач, создавший ее в перерывах между серьезными исследовательскими проектами. В меру научно, в меру полезно, иногда может послужить поводом для шутки. Но на самом деле все не так просто. Алан Клигерман – фермер в третьем поколении, бросивший учебу в университете на первом курсе, торговавший мороженым в разнос, а затем построивший гигантский бизнес по продаже лечебных продуктов питания и улучшивший качество жизни миллионов людей во всем мире. Эллен родился в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, 27 апреля 1930 года. У его родителей был семейный бизнес, молочная ферма, где Клигерман начал подрабатывать еще подростком. Во втором классе он услышал, как его одноклассники говорят о том, кем они хотят стать. «Я слушал и думал о том, чего хочу я, чтобы мое имя ассоциировалось с каким-то особенным продуктом», вспоминает Клигерман. «Не самая типичная мечта для второклассника». После школы алан поступил в карнельский университет, выбрав в качестве специализации производство молочных продуктов. Учеба продлилась недолго. Он бросил университет после первого курса в 1951 году. Я ушел, потому что плохо учился, хотя и хорошо знал предмет. Мне не нравилась царившая в карнеле безличная атмосфера. Я очень плохо спал. Я не мог собраться даже для того, чтобы сидеть на лекциях, слушать, обсуждать, сдавать экзамены и переносить на бумагу все то, что я знал. Наверное, сегодня мне бы диагностировали синдром дефицита внимания, рассказывает Алан. В 1957 году Клигерман начал торговлю мороженым, развозя его на фургоне. Мороженое он делал сам, ночью, а днем продавал. Но дела не пошли. Иногда выручка достигала лишь 12-13 долларов в день. Я постоянно искал что-то новое, но в этой же сфере. Я читал, читал, читал, все, до чего мог добраться. Книги, тематические журналы, научные журналы. Я понимал, что у бизнеса по продаже мороженого нет будущего, по крайней мере, в той форме, в которой я им занимался. И я наткнулся на материал о так называемом диабетическом мороженом. Вспоминает он. Так появилось мороженое с пониженным содержанием сахара щугало герману удалось договориться о его производстве в промышленных масштабах. К 1969 году в США и Канаде насчитывалось 32 завода, выпускавших Щугало. Организовать продажу в других штатах оказалось непросто. Прежде всего пришлось решать проблему с законодательством разных штатов. Из-за разных правил продажи лечебных продуктов питания – это еда, предназначенная для людей с медицинскими ограничениями по питанию – Клигерман зарегистрировал 12 торговых названий мороженого. Так, в Нью-Джерси она называлась замороженный диетический молочный десерт, в Коннектикуте – искусственно подслащенная имитация мороженого, в других штатах – диетическое мороженое. Если фургон с продукцией ехал из Нью-Джерси в Вашингтон, на коробках нужно было указывать сразу два наименования. У водителя могли быть проблемы, даже если он просто провозил по дорогам штата продукт не с тем названием. Все шло прекрасно до 1969 года, когда бизнес был разрушен запретом на использование в США подсластителя цикломата. Сегодня цикломат натрия, или пищевая добавка Е952, разрешен по меньшей мере в 130 странах, в том числе и в государствах Европейского Союза. Широко используется при изготовлении напитков, еды и лекарств. А вот в США на его использование до сих пор действует запрет. Почему так получилось? В 1958 году добавка получила статус ГРЭС, признана безопасным. И к 1969 году продажи цикломата достигли 1 миллиарда долларов. Но тут прозвенели первые тревожные звоночки. В 1966-1969 годах были проведены исследования, авторы которых утверждали. Во-первых, бактерии пищеварительного тракта превращают цикломат в токсичное вещество циклогексиламин, А во-вторых, цикломат повышает риск возникновения рака мочевого пузыря у крыс. Из-за этого добавку запретили. Впрочем, если вы уже собираетесь пойти на кухню и выбросить из холодильника все продукты, на упаковке которых указана пищевая добавка Е952, не торопитесь. В 2000 году были опубликованы результаты 24-летнего эксперимента. опытными выступили две группы обезьян. Первую группу держали на обычном сбалансированном питании. Вторую кормили так, чтобы ежедневно они получали от 100 до 500 мг цикломата на килограмм веса, что соответствует 30 банкам диетических газированных напитков. Через 24 года рак был диагностирован у трех животных из второй группы. Еще у трех обезьян обнаружили доброкачественные опухоли. Однако ученые пришли к выводу, что цикломат тут ни при чем. Все типы рака были разными, и исследователи не смогли связать цикломат ни с одним из них. Тем не менее, в 1969 году запрет вступил в силу. Производство диабетического мороженого пришлось свернуть. Клигерман заинтересовался новой нишей на рынке – безлактозным молоком. Как всегда, в его случае интерес привел к решительным действиям. Алану удалось получить эксклюзивные права на использование фермента лактазы при производстве лечебных продуктов питания в США. Что такое фермент? Предоставим слово Клигерману. Фермент – это такой органический катализатор, который заставляет произойти химическую реакцию, но сам не принимает в ней участие. Представьте, кто-то заходит в комнату, говорит «ты, ты, и подеритесь». Сам убегает. И два парня действительно начинают драться. Вот этот убежавший товарищ и есть фермент. Убегающая лактаза разлагает содержащуюся в молоке лактозу на новые соединения. Если фермента в организме недостаточно, то лактоза проходит через тонкий кишечник в целости и сохранности, попадает в толстый кишечник, где подвергается атаке обитающих там бактерий. В итоге выделяются газы, водород, метан и углекислый газ. А это вызывает расстройство пищеварительного тракта, метеоризм, диарею, боли в животе и иногда рвоту. Клигерман основал компанию Lactate Incorporated, которая занялась производством безлактозного молока. Эта компания провела всесторонние клинические испытания, добившись для фермента безопасного статуса ГРЭС. Продажи били все рекорды, и в 1996 году Клигерман продал Lactate Incorporated корпорации Johnson Johnson. Молоко продается до сих пор, и не просто продается, а занимает первые места в рейтинге самых покупаемых продуктов. На подписание контракта с «Джонсон энд Джонсон» Аллан надел рубашку, в которой начинал разносить мороженое несколько десятков лет назад. Это придавало ему уверенность в себе. Контракт, по его словам, обеспечил безбедное существование ему, его детям и внукам. Впрочем, Клигерман на этом не успокоился. Продажа компании всего лишь закрыла одну из сложных и длинных глав его жизни, после которой началась эпоха Биана. «Идея родилась сама собой». После продажи локтейт мы задумались, есть ли еще продукты, которые вызывают проблемы с пищеварением из-за непереносимости какого-то компонента. Конечно, на ум пришли бобы, рассказывает алан На тот момент производство фермента альфа-галактазидазы, необходимого для нейтрализации пагубного действия бобовых и уже имевшего статус безопасного, было налажено в Копенгагене. Клигерман купил права на его использование в США. Добавка «Биана» стала хитом продаж сразу после выхода на рынок и остается таковым до сих пор. Клигерман не успокоился и на этом. Сейчас его компания «Акфарма», разрабатывавшая «Биана», сосредоточила усилия на пищевой добавке «Прилив». «Прилив — это глицерофосфат кальция. Мы открыли его случайно», — рассказывает Клигерман. «Мы хотели получить кальций в такой форме, что можно было бы добавлять его в кофе». Кофе вымывает кальций из организма, и особенно от этого страдают женщины. Мои сотрудники занимались поиском добавки очень долго, и ничего не работало. А потом мне принесли образец. Я добавил его в кофе и ощутил, что вкус стал очень мягким. Я велел провести ph тесты И мы увидели, что показатели изменились от 4,8 до 6,1. Это означало, что 90% кислоты из чашки ушло, Я читал учебники, книги, никто до нас этого не делал. Нигде не говорилось, что глицерофосфат кальция уменьшает степень кислотности. Это означало, что Клигерман получил добавку, способную убирать из еды и напитков кофе, вина, томатного соуса, лишнюю кислоту, избавляя людей от изжоги. Сейчас это пищевая добавка Е383. Кстати, обогащенное кальцием молоко Алан все же создал, и оно тоже остается одним из лидеров американского рынка. Клигерман получил патент на прилив, но продаж почти не было. «Я не мог использовать слово «изжога» в рекламе», — объясняет Алан. «Если на упаковке будет такое слово, значит продукт — лекарство». «Я не мог сказать «помогает от изжоги». Я мог только сказать «убирает из еды кислоту, которая вызывает изжогу». Я думал, что люди смогут собрать эту небольшую мозаику, но они не смогли. Клигерман уже был готов прекращать выпуск добавки, если бы не внезапное открытие. В Акфарма стали поступать сообщения от принимавших прилив женщин, которые сообщали, «Добавка помогает при интерстициальном цистите, хроническом воспалении мочевого пузыря, причины возникновения которого неизвестны, а лекарства не существует». Этот недуг способен вызывать острые боли. Современная медицина помогает уменьшить проявление заболевания, однако полностью избавить пациента от них, как правило, не удается. Клигерман организовал проведение клинических испытаний. Они подтвердили мнение покупателей. Работа продолжилась, когда Акфарма инициировала изучение влияния пищевой добавки на скорость заживления ран на коже, деснах и слизистой носоглотке. Исследование проводилось на 20 пациентах, которым была проведена операция по пересадке обоих коленных суставов. При лечении одной из групп применялся глицерофосфат кальция. Им обрабатывались послеоперационные раны. Врачи пришли к выводу. Повреждения кожи, которые обрабатывали препаратом, заживали быстрее и воспалялись реже. «Мы были восхищены этими результатами, но не удивлены», – комментирует Клигерман. «Мы знали, что глицерофосфат кальция это делает, просто хотели подтвердить официально. Кроме того, есть основания полагать, что вещество будет эффективно и при лечении других органов. Исследования все еще ведутся». Представьте, есть два человека. Первый делает свое дело, работает вопреки советам и преуспевает. Люди скажут про него. У него есть настойчивость. Он дальновиден. Он знает, куда шел. Второй человек тоже все делал по-своему, но его постигла неудача. Что про него скажут? Он глуп, упрям, с ним невозможно разговаривать, он никого не слушает. Но ведь они делали одно и то же говорил Клигерман студентам карнельского университета, который так и не закончил. У самого Алана Клигермана получилось. Отсутствие диплома не помешало ему исполнить детскую мечту – построить огромный бизнес, улучшить жизнь сотен тысяч людей по всему миру и получить Шнобелевскую премию по медицине, за которую, несмотря на формулировку, стояло гораздо больше, чем изобретение пищевой добавки от метеоризма. Вместе с аланом Клигерманом лауреатами Шнобелевской премии 1991 года стали Биология. Роберт Кларк Грэхэм За создание банка с Бермой, который принимает вклады только от олимпийских чемпионов и нобелевских лауреатов. Единственный вкладчик из целевой аудитории Уильям Шокли. Лауреат Нобелевской премии по физике 1956 года. Химия. Жак Бенвинист. За открытие того, что вода является разумной жидкостью и обладает памятью о прошлых событиях. Внимание! Это открытие не подтверждено серьезными научными исследованиями, хотя и принесло автору очень много денег. Экономика. Майкл Милкин. За изобретение мусорных облигаций. Высокодоходных облигаций с низким инвестиционным рейтингом или вообще без него. Мир перед вами в долгу, Майкл. Образование. Дэн Куэйл, вице-президент США за доказательство того, что нужно учиться. Куэйл известен высказываниями, которым позавидовал бы и экс-глава правительства Российской Федерации Виктор Чернобырдин: «Будущее будет лучше завтра. Я принимал хорошее решение в прошлом. Я принимал хорошее решение в будущем». «Честно говоря, учителя — единственная профессия, которая учит наших детей». Настало время человечеству войти в Солнечную систему. И, конечно, Марс, в общем-то, на той же самой орбите, что и Земля. Марс примерно на той же дистанции от Солнца, что очень важно. Мы видели фотографии, где есть каналы, и мы считаем вода, а где вода, там и кислород, а если кислород, значит, мы можем дышать. Куэйл, помимо поста вице-президента Соединенных Штатов, занимал также должность главы Национального совета по космосу. Литература Эрих фон Денникин за объяснение того, как древние пришельцы влияли на человеческую цивилизацию. Фон Денникин, автор мирового бестселлера «Колесницы богов. Неразгаданные тайны прошлого». Идеи, изложенные в книге, считаются типичным примером лженауки. Ну и премия мира Эдвард Теллер за усилия, направленные на то, чтобы изменить понимание слова «мир». Не поспоришь, Тейлер был одним из разработчиков водородной бомбы и ярым сторонником стратегической оборонной инициативы США, так называемых «звездных войн».